Глава 6. Закрутился, замучился командир спецгруппы Шерманов. Вести из Берлина. Много вестей. Агенттура в Берлине работает. Только с сообщениями разобраться трудно, потому как разнобой. Если всё сопоставить, выходит, что чародей Рудольф Мессер выступал в Берлине, как всегда со шлемляющим успехом. Фокусы показывал публику ответами на вопросы тешил. Ему из зала какой-то вопрос крикнули. Да это выместо сообщения агенттуры в общих чертах совпадают. Однако, когда выясняешь, какой именно вопрос вчерадею задали, то разные агенттурные сети и разные агенты дали 32 разных варианта. Месьер, тут все сообщения совпадают, не задумываясь ответил на вопрос. А после опять путаница начинается. Агенттура сообщала множество ответов, и все разные. Из возможных вариантов вопроса сообщили более 30, а возможных вариантов ответа агенттура собрала больше 100. Весь Берлин болтает про черодея, про его выступление, про вопрос и про ответ. Проблема. С кем в Берлине не заговоришь, Каждый чародея видел. Каждый на его представлении был, на том самом. Каждый клянётся, божится, что сам лично слышал, и каждый своё рассказывает. Тут ещё Гестапо запретило про чародея болтать. Слухи, понятное дело, после такого запрещения весь Берлин переполнили, через край. Только про чародея и болтают. А ещё афишки развесили с большой суммой за чародею в голову. Сумма более привлекательная. Так о чём же народу германскому болтать, как не о деньгах, которые ждут того счастливца, что чародея на улице опознает. Так что много сообщений. Поди разбери, какое правильное. Однако картина вырисовывается ясно. Был какой-то вопрос из зала и был какой-то ответ чародея. Ответ не понравился. Не по вкусу пришёлся. Далее снова идёт разнобой агентурный. Разные источники своё сообщают. Докладывают одни, что тут же в цирке чародея и арестовали. Этот вариант казался самым правдоподобным, но опровергнут был просто. Агент по кличке Зубило переслал небольшую глянцевую афишку. Рудольф Мессер, враг народа и фатерланд. Если месьер чем-то не угодил, если ляпнул не то, если его тут же и повязали, зачем выпускать афишки и город обклеивать поганить? Следовательно, его не арестовали сразу. Он ушёл, и по крайней мере несколько дней его искали. Далее сведения снова путаются. Докладывают, что он сам сдался и попал в тюрьму, а ещё докладывают, что не сдавался, а прочитав афишки Решил устроить полиции серию больших концертов. Ночами врывается в берлинские тюрьмы, собственнаручно убивает собак, бьёт палкой надзирателей, открывает камеры, уголовников выпускает, а коммунистов оставляет. Стоп. Мистер выпускает уголовников из тюрем. Если это правда, то тут можно зацепиться. Это может быть той желанной ниточкой. к нему выводящий Во все времена лучшим местом подготовки людей особого сорта были уединённые дачи. Не просто дачи, а дачи на территории армейских полигонов, скрывающихся за табличками "Стой, стреляю". Страна у нас большая, земли много, полигоны бескрайние. У больших полигонов свои преимущества. Решил, к примеру, будет сказано разыграть будущую войну между Германией и Францией. Никаких тебе проблем. Отметил колышками на полигоне Францию, очертил Германию, рядышка можно ещё Данию, Бельгию и Голландию с Люксембургом обозначить в натуральную, понятную величину. И гоняй себе по полигону танки туда-сюда, никто не помешает. В то же время не будем и преувеличивать. Не будем называть наши полигоны бескрайними. Края у них понятно есть, только никто не знает, где именно. Так вот, на полигоне лес. Опять же не бескрайний, а с краями, только никто до тех краёв никогда не добирался. Лес сосновый. И если ехать всё прямо и прямо, не сворачивая, то в какой-то момент это неизбежно упрёшься в глухой забор. За забором цепные псы. За забором запущенный сад, буйные сиреневые заросли. В буйных зарослях бревенчатый дом. В этом-то доме и готовит испанскую группу. Войдём. Это только внешне бревенчатый дом в сиреневом потопе, русским кажется. Рязные наличники, высокое крыльцо, деревянные петухи над крыльцом. Этому не верьте. Маскировка. Тут готовят испанскую группу. Потому внутри всё в испанском духе. В бревенчатую стену испанский гвоздик вбит, на коздике самбрера, не из Испании и из Мексики, но не это главное. Главное атмосферу испанскую воссоздать. Потому на стенках кнопочками открытки приколоты с видами Мадрида и Барселоны. Бойцы интернационалисты по спецзаданию привезли В комнатах у девочек фотографии знаменитых испанских певцов и тореадоров. В большой горнице портрет испанского диктатора генерала Франко. А чтобы в симпатиях не заподозрили, вверх ногами портрет. Диктаторавы ноги на портрете не обозначены, потому точнее сказать, не вверх ногами, а вниз головой. В большой комнате какой-то умелец намалевал во всю стену испанские мельницы. К удо во Донкихота на худой кляче и толстого Санчо на толстом лошаке. На другой стене лозунг республиканцев. Но по саран. Фашизм мол не пройдёт. Вся испанская группа в сборе. Шесть девочек. В испанской группе лекция о великой французской революции. Хорошо бы об испанской, но за неимением таковой приходится обходиться примерами из истории соседней страны. читает лекцию заместитель директора института мировой революции товарищ Холованов. Жил был король Луй, не первый Луй, XVI. Французские товарищи с этим не смирились, они поймали Луя и отрубили ему. Внимание слушательниц заметно возросло. Голову Есть ещё место, где товарищу Ежову деньги можно получить. В своём наркомате, в наркомате водного транспорта. Гонит Николая Ивановича Ежов водителя. Успеть бы до закрытия финансового отдела, а то без денег останешься на выходной. Гонит Ежов водителя, а сам Румяному лейтенанту Кару измышляет: "Ух, месяца бы два назад этот сопляк попался". Ведь и попадался. Только тогда весь лейтенант под обострастием был налит, переполнен. А теперь осмелел. Ничего. Почему-то все кажется Ежову Николаю Ивановичу, что должна судьба ему улыбнуться. Должен он на вершины вернуться. А машина по Москве потихонечку-полегонечку. Не думал товарищ Ежов, что так трудно по столице ездить. Совсем недавно улицы перекрывали, когда народный комиссар внутренних дел товарищ Ежов по Москве гонял. Милиционеры в свисточки свистели, во фронт вытягивались. Не вытягиваются более. И в свисточки не свистят. В финансовом отделе наркомата водного транспорта очередь. За деньгами. Длинная. Николай Иванович Ежов считал, что получку ему должны на стол приносить. В конвертике. В синеньком. Не приносят. Посылал секретарку. Не дают секретарке. Пошел сам. Думал, без очереди дадут. Думал, только появится, очередь шарахнется. Совсем ведь недавно. Ну, хорошо. Он уже не народный комиссар внутренних дел. С должности его сняли, но звание-то осталось. И звезды маршальские на отворотах воротника. И другая должность осталась – народный комиссар водного транспорта. На капиталистическом языке – министр. И в своем же наркомате, в своем, то есть, министерстве, ему никто не предлагает без очереди деньги получить. Вроде заговор против него. Встал Николай Иванович в конец очереди, губы поджал. Пусть будет всем вам стыдно. Ваш министр в очереди стоит. Ему бы проблемы государственные решать, а он тут время драгоценное теряет. Но не устыдился никто наркомов в конце очереди. Не заметил никто губ его поджатых. Как впрочем, и его присутствие. Долго-долго очередь цирконожка у окошка извивалась. А кошечка страшно руку просунуть, решётки кругом и арочка стальная со стальной же заслонкой. Того гляди, заслонка та со стопоров сорвётся, ладонь отепает. Давно Николай Иванович по очередям не толкался. Давно. Ноги ноют и хребет. Он-то думал, нет больше очередей по стране, а вишь ты, ошибся. 2 часа отдай и не греши. Но подошёл учерёт Николай Иванович Ежова. Один он остался из всей очереди. На цыпочки приподнялся, в окошечко заглянул. В окошечке здоровенная тётка Халёна, дебелая, не дать не взять. Екатерина Великая, только без короны, но зато уж перстни на перстах, любой Екатерине на зависть. И зубы золотого отлива. Чего тебе? Э, денег? Завтра приходи, у меня день рабочий завершился. Нет. Такого обращения товарищ Ежов с собою не потерпит. Тётка явно знаков различия не понимает и не знает, кто в народном комиссариате водного транспорта хозяин. Николай Иванович опустил глаза и с холодной усмешкой, как бы неохотно, как бы признаваясь, тихо сообщил: "Я Ежов". "Ежов?" протянула золотозуба Екатерина, то ли не поверив, то ли испугавшись. "Ежов?" как кошечку прильнула, осмотрела с любопытством и вниманием все швы на маршельском одеянии маленького человечка, и вдруг с грохотом опустила перед его носом стальную с дверку заслонку, словно решётку на воротах неприступного замка. Ты ёж, а я мне, Иванова. Полачкин-фотограф дядя Вася спустился в хранилище тёмное, «Макар, спишь?» «Не сплю, дядя Вася. Сами знаете, трое суток ленты разбирал». «Не сплю». Дядя Вася ворчит. «Не сплю». «А по что морда полосатая, как у тигры?» «Дядя Вася, сами знаете, день и ночь». «Тигра ты американская, и нет тебе другого имени». «Дядя Вася». «Ладно, знаю тебя. Мне, Макар...» Приказали замену себе искать. На покой иду. Кого выберу, тот на моё место и станет. Выбор. Трудный выбор. Я на тебя всё посматриваю. Боюсь, справишься ли, чтоб меня потом не клели из-за такой выбор. Испытайте меня, дядя Вася, испытайте. Я тебе 10 лет испытываю. Последний тебе экзамен. Слушаю, дядя Вася. Отвечай, не задумываясь. Э-э, эм... кого бы тебе задать? Во. Буланов. Буланов Павел Петрович был секретарём народного комиссара внутренних дел врага народа, предателя и шпиона ягоды. Буланов принимал участие в разоблачении ягоды осенью 1936 года. За это награждён орденом Ленина указом от 28 ноября 1936 года. Но сам Буланов оказался врагом. Его арестовали 12 марта 1937 года. Во всём признался, расстрелян 13 марта 1938 года. Легко запомнить: один год и один день признавался. А где коробка с лентой про расстрел? Полк 29, коробка 256, 12. Хм, силён, Макар. Ещё проверить? Проверяйте, дядя Вася, я хоть и сплю, да всё помню. Все ленты помнишь? Все, дядя Вася, от Кронштадтского Сабантуя и далее. Ладно, верю. Давно тебя, Макар, знаю. Ругаю тебя, а сам тобою любуюсь. Ты мой выбор. Я тебя уже рекомендовал товарищу Сталину. Ты вместо меня теперь у товарища Сталина кинематографией заведовать будешь. Поздравляю. Не урони чести!» Все, что угодно ожидал Завинягин, увидеть в комнате 205. Только не это. Поначалу ничего и не увидел. Мрак. Мрак. Только переполнило его то чувство, которое душит и давит крысу, пущенную в клетку удава. Крыса удава еще не видит. Он в углу, как из вояния. И удаву крыса пока не нужна. Удав еще долго может лежать в оцепенении. Но... Знает крыса. Тут он. Не увидел Завениги опасности, ощутил. Она звякнула в нём холодным, прокалывающим ударом. В углу она опасность. И взгляд Завенигинский приковала к тому углу прямо магнитила. Присмотрелся там, где мрак сгущается в глубоком кресле Молча сидит и смотрит на него Сталин. Здравствуйте, товарищ Завенягин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Садитесь. Как вы себя чувствуете? Хорошо, товарищ Сталин. Как дела в Норильске? Нормы выполняем при любом морозе и перевыполняем. А как руководство НКВД к вам относится? Хорошо, товарищ Сталин. А новый нарком, товарищ Берия, как к вам относится? Очень хорошо. В чём это выражается? В Заполярье самая большая наша проблема, товарищ Сталин, нехватка рабочих рук. Товарищ Берия совсем недавно занял пост руководителя НКВД, но в это короткое время нам хорошо помог. Рабочую силу на север гонят в нужных количествах. Товарищ Завинягин, это хорошо, что товарищ Берия помогает вам и поддерживает вас. А как вы лично, товарищ Завинягин, относитесь к товарищу Берии? Завенягин посмотрел в страшные глаза и увидел перед собой не Сталина, но удала, сжавшегося в комок перед броском. Свернулся в кресле удав, кольцо своё медленно сжимает. Жёлтые сталинские глаза не выражают ничего, как ничего не выражают змеиные глаза. Сталин просто задал вопрос и ждёт ответа. Ждёт терпеливо, как змея, у которой нет представления о времени. Завенягин смотрит в жёлтые мутные глаза, в которых нет отблеска и понимает, что у него нет сил, нет вести взгляда, не моргнуть. Теперь он понял, почему крысы в зоопарке не бежит от туда. У крысы нет сил отвернуться. Чтобы бежать, надо морду в другую сторону развернуть, но под таким взглядом всё живое цепенеет. Но если бы и хватило у крысы сил отвернуться, то лавки всё равно не понесли бы. Удивительно, но единственный выход из этой ситуации, обезумевшая от ужаса крыса видит только в том, чтобы ползти этим глазам навстречу. Вот для такого движения в её лапках силы есть, а для движения в любую другую сторону сил нет. Завьягин ощутил себя крысой, большой, чёрной, ободранной крысой и самцом. Чтобы не поусти навстречу жёлтым глазам, вцепился Завьягин в ручки кресла, царапая вековой дуб и ломая ногти. Как, ви Товарищ Завенигин, относитесь к товарищу вери. Приплыл откуда-то непонятный вопрос. Завенигин всем своим существом вдруг ощутил, что Сталин видит его насквозь и читает его мысли. Да. Сталин читает мысли и знает всё. Знал Завенигин, что Сталин с чародеями путается. что учится у них. Слышал Завенягин, что Сталин всех насквозь видит и мысли читает, только не верил. Теперь ясно. Читает. Всем Завенягин рассказывал, что любит Лаврентия Павловича Берию, никогда кривого слова против Лаврентия Павловича не сказал. И только Сталин один Сумел прочитать настоящие его думы. Понимает Завинягин, что Сталина ему не обмануть. Знает Завинягин, что игра кончена. И обманывать Сталина Завинягину незачем. Нет у Завинягина сил на обман. «Товарищ Сталин, вы спрашиваете, как я отношусь к товарищу Берии?» Именно это я спрашиваю. Я его ненавижу. Жизнь надо прожить так, чтобы никто на тебя внимания не обратил. Невидимкой жить надо. Так дядя Вася Полачкин-фотограф жизнь и прожил. Вообще-то на него иногда смотрели. Точнее, смотрели не на него, а сквозь него. Смотрели Да не видели. Всех его друзей и приятелей, всех, с кем начинал, давно перестреляли. А Васю не заметили. Прощается дядя Вася Полач с профессией своей. Горько. Горько потому, что жизнь его не совпала с самым интересным этапом мировой истории. Вернее, не совсем совпала. До сорока лет дядя Вася по крестьянской части состоял, хозяйствовал, а тут тебе война, империалистическая. Долго его не брали. Взяли в 1916-м, в лейб-гвардии Преображенский, в запасной батальон. В 1916-м году от того Преображенского давно ничего не осталось. Четыре состава на войне полегло. Потом царь отрёкся, и понеслось. Потом воля была и разгром зимнего. Через всю оставшуюся жизнь дядя Вася тайну пронёс. Был он в зимнем в ту ночь. Никому не признался. Понимал, за такое ответ держать однажды придётся. Друзья его товарищей, у кого язык говорливым оказался, один за другим исчезли. А картина той ночи год от года всё краше становилась, всё героичнее. Ни Ленин, ни Троцкий о революции не помысляли, так и говорили. Октябрьский переворот. Только через 10 лет после переворота товарищ Сталин название новое придумал. Великая Октябрьская социалистическая революция. До того Октябрьский переворот официально заговором числился. И чтобы участники того дела не мешали растущему поколению правильно героическое прошлое понимать, героев той ночи убрали. По одному, без шума. Так надо было. Чем меньше живых свидетелей, тем историкам вольготнее. И пошло-поехало. К десятилетию штурм Зимнего придумали. Смотрит Вася фильм Эйзенштейна, в усы ухмыляется. Не было такого. Ухмыляется, а Эйзенштейна уважает. Свой брат кинематографист с палаческими наклонностями. Ухмыляется дядя Вася. помалкивает тот, кто молчать не обучился, кто разграблением зимнего бахвалялся, давно на корм червям пущен. А Вася жив, здоров. После переворота хорошо устроился. Сразу получи потребовались, он и записался. Только тут жизнь настоящая для него и началась. Жаль, поздно этап исторический наступил. Всё интересное впереди, а Вася на пенсию. Досада. Перед самой мировой революцией выпало ему уходить. Впереди Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Румыния, потом Германия, Франция, Италия, Испания. Сколько расстрелов впереди? Хорошо, Макаров, в расстрельном деле с 20, а сейчас ему 30. Ему Стрелять да стрелять, ему расстрелы снимать, ему наслаждаться. Какая судьба Макарова выпадает. За 10 лет опыту набрался, руку набил к самому интересному моменту, к освободительной войне. Выпадает Макару не просто землю от врагов чистить, но и снимать очищение, снимать для грядущих поколений очистителей. выпадает макару великое ленинское дело завершать товарищ Ленин не просто выметал нечисть но очищением воспитывал из всех искусств самым главным для нас является кино это товарищ Ленин повелел массовые казни снимать для да красноармейцам показывать в назидание с первыми казнями первые киносъёмки Кто из васиных друзей-исполнителей сообразил, что высшие достижения на стыках искусств рождаются, никто не сообразил. А Вася искусство полоча до виртуозного совершенства довёл и искусство кинематографии освоил, до да пресыва купил. На стыке двух искусств счастье своё и нашёл. Не просто расстрелять надо красиво, но ещё и снять мастерски, до да самому не высовываться, не бахвалиться. Героический труд полечаи кинематографиста должен ещё внутренней скромностью сверкать, переливаться. Во время Кронштадта Вася уже виртуозом был, что в одном искусстве, что в другом. Казни у Кронштадтских матросиков товарищ Тухачевский красиво казнил, под лёт их с волочаей спускал, запихивал. Дядя Вася после того, как Тухачевским и увязался, снимал, как товарищ Тухачевский в Тамбовской губернии из заложников в болота загонял, в топь, как мужиков с бабами в избыы закалачивал и целые деревни жёг. Очень убедительные фильмы получались. Жаль, что всё потом засекретили. Молодому поколению они сейчас бы как воздух живительный. Много всего за 20 лет работы было. Был потом и сам Тухачевский, без сапог. Готовили Тухачевского к исполнению, а Вася технику свою кинематографическую разворачивал. Тут-то Тухачевский Васю и опознал. Мол, ты или это? Никто никогда не узнавал, а тут, может, не Васю узнал, а камеру съёмочную. Вишь ты, как в Кронштате Расстрел с кином. Вася ему сложенной треногой по горбу врезал. Плывишь с сука в крематорий и плыви мимо, других не цепляй, за собой не тащи. Чуть тогда не сгорел Вася, как знакомец Тухачевского. Но повезло. Всех, кто работал тогда на ликвидации, скоро сами их перестреляли. Не успели про Васю доложить. Всех перестреляли. А Васю оставили. Может, опечатка в списке вышла, может ещё что. Так он жить остался. Ах, какая жизнь Васе выпала. Расстреливай и снимай. Снимай и расстреливай и самому товарищу Сталину демонстрируй. Всё в прошлом. Не пустят Васю больше в подвалы расстрельные. А без любимого дела люди несчастны. Шахматист на пенсии может заниматься своим любимым делом играть в шахматы. Скрипач-пенсионер на скрипке пиликать. Дворник на пенсии двор мести. Милиционер-пенсионер может купить свисток и целый день свистеть. А что полочу пенсионеру прикажете делать? Всё бы отдал Вася за то, чтобы снова молодым стать, как Макар, у которого всё впереди вся жизнь. Все ушли. Тихо в подвале. Дядя Вася один. Он прощается со своей судьбой, как слепой осторожно трогает любимые бетонные стены, пулями побитые. Поздно. Ах, поздно он в это дело пришёл. Выпало ему расстреливать всего только 21 год, а Макару выпадет вся жизнь в этом деле. Ну и пусть ему повезёт. Пусть и он счастлив будет, как дядя Вася был счастлив на своём посту. Через все расстрельные годы пронёс Вася любовь к искусству, никому никогда не открыв тайны своей. Пусть думают, что он просто выполнял долг перед рабочим классом. Пусть думают, что его просто поставили на эту трудную, но почётную должность, и он просто работал. А ведь он же не просто работал. Он душу вкладывал. По дряблым щекам катятся слезы. И Вася не вытирает их. Знает, тут его никто не увидит. Знает, тут ему некого стесняться. Самое главное в спецпоезде товарища Берии — бронеплощадка. Так повелось, что бронеплощадку представляют открытой. Вот тут вы золотые мои, и я вмешались. Бронеплощадка это закрытый, полностью бронированный, вооружённый вагон бронепоезда на четырёх осях. От бронепоезда один вагон броневой отцепили и впереди Бериевского локомотива прицепили. В вооружение бронеплощадки одна орудийная башня от танка Т-35. и две маленькие башенки. В орудийной башне пушка калибра 76 мм и три пулемета – курсовой, кормовой и зенитный. Да и еще по одному пулемету в каждой пулеметной башне. Кроме того, три ручных пулемета – на вынос или для стрельбы через амбразуры. Экипаж бронеплощадки – 12 человек. За бронеплощадкой – паровоз. За паровозом – вагоны пассажирские – Первый для охраны, экипажа бронеплащадки и двух паровозных бригад. Второй для радиостанции, радистов, шифровальщиков и телеграфистов. Третий для товарища Берии. Четвёртый ресторан и кухня, пятый женский, для обслуживающего персонала. И в самом конце платформа для двух легковых машин и пяти мотоциклов. комендант спецпоезда, капитан государственной безопасности Мелор Кабалава, вызвал к себе начальника курского вокзала и приказал найти место для поезда. Много требований к такой стоянке. Станция огромная, а должен стоять спецпоезд где-то в сторонке, чтобы внимание не привлекать. Лучше если между двух составов, которые никуда не уйдут, которые спецпоезд собой прикрывать будут. Начальник станции понятливом оказался, кивнул, место указал. В глухом тупике на ржавых рельсах бурьяном заросших, меж двух грязных ремонтных поездов, в которых какие-то лентяи-ремонтники спят непробудно, как московские пожарники в 1812 году. Меж двух ремонтных поездов капитан государственной безопасности товарищ Кабалава свой спецпоезд изогнал. Поезда ремонтные, грязные, обшарпанные это для маскировки хорошо. С собою они чумазые, сверканье Бериевского спецпоезда заслоняет. Ремп поезда, почти вымершие ремонтники, не то чтобы сонные, а всё больше пьяные. Пьяные, но тихие. Не буянят, не орут. Им и мы дела никакого до спецпоезда товарищей Берии нет. Ремонтники мозгами своими мазутом забрызганными даже и сообразить не способны, к какой важности поезд меж их поездов поставлен. Еще одно преимущество у той стоянки капитан государственной безопасности товарищ Кабалава отметил, но никому не сказал. Преимущество вот в чем. Стоять Бериевскому спецпоезду на той стоянке неизвестно сколько времени. Может месяц, может два. В пятом вагоне женщины обслуживающие томятся, только знает товарищ Кабала. Над всем поездом он начальник. Но к пятому вагону ему близко подходить не рекомендуется, и другим тоже. Товарищ Бери не любит, когда к пятому вагону приближаются. Сердится. Потому кавказский человек, товарищ Кабала, сразу стоянку оценил. Кругом составы пустые, вагоны пассажирские и да дотоварные, никого почти вокруг. И забор, и дырка в заборе. Можно иногда проверять бдительность несения службы охранниками, да и отлучиться на часок. Прямо за забором какие-то переулки, закоулки, и оттуда из закоулков через дырку девки в ремонтные поезда в гости наведываются. Девки на любой вкус. Большие и маленькие, толстые и тонкие, блондинки, брюнетки, шатенки, и все они, кавказского человека Кабалаву, завидев, как-то по-особому улыбались и вроде таяли. Ходят девки к сонным пьяным ремонтникам, а чувствует Кабалава, помани любую пальчиком. Разве у ремонтников есть такие усы, как у Кабалава? Перед зеркалом в командирском купе Кабалава усы щёточкой чешет. Соперники ли ему какие-то смазчики, сцепщики из ржавого поезда главспецаремстрой-39, который справа стоит, и из облупленного поезда главспецаремстрой-12, который слева.